«Делла, как я рад тебя видеть!» Кит Тернир встал навстречу и распахнул объятья. Ого, что-то он расчувствовался. За его спиной сидела Мелви Саттис Макинби, моя лучшая подруга, и лучилась офисной улыбкой. Ну, ясно. Я рассеянно скользнула взглядом по стенам, окнам, потолку. Нет. То ли система слежения очень качественная, То ли ее сняли вовсе. При том, что еще год назад здесь стояла штатная наблюдалка. Для меня это сигнал. Отключаем профессионала, включаем дурочку. «Рассказывай». Кит подвинул для меня стул, кивнул Мелви, чтобы та включила кофемашину. «Я за тебя ужасно переживал. Когда позвонили и сказали, что ты после родов тяжело заболела, я чего-то подобного и ждал». У тебя должно было хватить здоровья до родов, но потом... Кстати, я видел очень интересный отчет наших инфекционистов, работавших на саттанге. Все чужие, найденные там в саркофагах, погибли от воспаления легких. Сейчас идет работа по выделению возбудителя. Это чрезвычайно важное исследование. И чем оно так важно, удивилась я. Его же прекрасно бьют наши лекарства. «А если мы решимся на экспедицию в галактику чужих, там точно нет этого возбудителя. Они его миллион лет назад задавили, иначе бы и к нам не долетели». «Тоже верно», — согласился Кит. «Но видишь ли, этот возбудитель обнаружен только на Сатанге. Что может говорить?» «Похоже, дурака тут включила не только я». «Кит, возбудитель бубонной чумы тоже есть, только на Земле. В отличие, как ни странно, от холеры и дизентерии, которые есть везде. Это не повод считать, что чуму к нам завезли извне. Если бы завезли, были бы следы в египетских пирамидах. Опять же, совсем не обязательно, что сатангский возбудитель для нас опасен. У меня случилось обыкновенное воспаление из-за того, что после родов я трое суток лежала плашмя, возник застой крови в легких. Сатангским воспалением я должна была заболеть намного раньше, Не бывает пневмонии с таким огромным инкубационным периодом. К тому же индейцы своей пневмонией не болеют. А они чувствительны к тем же болезнетворным агентам, что и люди. Да, да, кивал Кит. Так, словно для него индейская пневмония была важнейшим делом всей жизни. Кофемашина тренькнула, сообщая, что хватит спорить. Кофе поспел. Я пригубилась чашечки. Ну ладно, работать-то мне нужно. Кит. Я присылала тебе документы. Ты никак не откомментировал их. Документы? Ах, да, про шанхайскую коррупцию. Делла, Шанхай – это такая страна, где коррупция – обязательная часть системы. Если ее ликвидировать, государство рассыплется. Забудь. Тебе совершенно не нужно беспокоиться по этому поводу. Меня больше интересует твое мнение о медлен Рассел -Грей. Она мне не понравилась. Китв тяжело вздохнул. «Делла, я знал ее отца. Себастьян Грей был хороший человек и специалист прекрасный в молодости. Но потом его начали обуревать какие-то сверхценные идеи. Он заигрался в политтехнолога, это случается с резидентами. Мне очень, очень жаль. Я протянул время и в итоге ошибся». Надо было настоять на отзыве Грея. Он остался жив, и семья тоже. Мэдлин, боюсь, слишком впечатлительная. Ее можно понять. Но теперь идеи Себастьяна, которыми он делился с нею, стали для нее почти что религией. Я сочувствую бедной девушке, конечно. Если бы она обратилась ко мне, я нашел бы способ помочь. Кит хитро поглядел на меня. Если увидишься с ней, случайно, разумеется. Передай мои слова. Сомневаюсь, что встречусь. А если встречусь, то ничего передавать не стану. Я просто привезу ее к тебе. Да, это было бы идеально. Понимаешь, мне не нравится то, что она затеяла. Коррупция — это действительно чепуха. Но она пытается подорвать наше доверие к шанхайской делегации, обвинив некоторых ее участников. О да, бурно согласился Кит, при том, что мы проверили всех. К нам присылают действительно достойнейших, тех, кто будет модернизировать Шанхай, и им нужен наш опыт. У меня чуть скулы не свело. А что ты скажешь про Николса? Удивительно, но вот этого вопроса Кит не ждал. Николс? Ну да, Билл Николс, сайгонский крестный отец. «У человека досье зачищено так, что я даже испугалась за него». Кит Тернер поморгал. «Билл Николс. Да, насколько мне известно, неплохой человек. Конечно, я слышал про него, но ты же понимаешь, там конкуренция, информационная война. Типичный олигарх средней руки, помешан на восточной экзотике. Кстати, он не наш гражданин, он отказался от гражданства. Не знаю, вероятно, уже получил гражданство Куашнары. Про гражданство я, между прочим, не спрашивала. Кит не мог случайно обмолвиться. Значит, ему отлично известны мои источники и известно, что может истечь из них. Ты его детей видел, приемных? Ммм, зачем? Он не по моему профилю. Слыхал, что вроде воспитывает каких-то китайчат тайчат кит у них явно эльфийская осьмушка и кто мать этих детишек большой вопрос хорошо я разберусь быстро сказал кит ттернер но по моим данным дети там даже не родственники между собой была местная школа интернат для сирот ее затопило паводком выжило только два парня ихто николс и усыновил он нервно пошевелил карточки на столе Мелви встала. «Кстати, извини, у меня сейчас совещание», – буркнул Кит Тернер. «Ты не обижайся, Делла, просто ты сильно отошла от наших реалий. Я понимаю семейная жизнь, и, как по мне, лучше бы ты уделяла больше внимания ребенку, да и своему внезапному индейскому мужу тоже. А то я его месяц назад видел, он какой-то иссохший и явно нуждается в женской заботе». Вот возьми пример с Мелви. Она сегодня последний день работает. Потому что для женщины семья должна быть на первом месте. А вы даже этот ваш экзотический брак не зарегистрировали, как полагается. Не ожидал я от тебя такого эгоизма. От меня? А от кого еще? Ждешь, пока Август еще и пить начнет? Делла, ты глаза раскрой. Мужчина не приносит ради женщины таких жертв если равнодушен к ней. Чего тебе еще надо-то? Я понимаю, раньше ты болела, да и беременность. Но сейчас тебе что мешает осчастливить его? Я только моргала. Ладно. Это, в конце концов, ваши дела. Дождешься, что он с горя обвенчается с первой же потаскушкой, тогда вспомнишь мои советы. Мелви, ты ведь домой сейчас? Подхвати Деллу. Она тоже в Пибблс останавливается, когда приезжает. А то скажут еще, что я выгнал уважаемую женщину, княгиню, и даже машину до аэропорта ей не выделил. Мы с Мелви вышли молча, плечом к плечу, как деревянные, едва не печатая шаг. Промаршировали через кампус к парковке. Длинную черную ланду с застывшим нее индейцем в ливреи МакКинби я увидела издали. Он открыл перед нами дверцу, помог устроиться в салоне. Мелви упорно молчала.